Против гостиницы московской, притона буйных усачей, жил некто господин Бабковской, кубернский старый казначей. Давно был дом его построен, хотя невзрачен, но спокоен. Меж двух облупленных колон держался кое-как балкон. На кровле треснувшие доски зеленым мохом поросли, Зато пред окнами цвели четыре стриженных березки, взамен гордин и пышных стор. Невинные роскоши убор. Хозяин был старик угрюмый, с огромной лысой головой. От юнных лет с казенной суммой он жил как с собственной казной. В пучинах сумрачных расчета блуждать была ему охота, и потому он был игрок. Его единственный порог. Любил налево и направо он в зимний вечер прометнуть, четвертый куш перечеркнуть, рутеркой понтернуть со славой и талию скверную порой запить цемлянского струей. Он был врагом трудов полезных, трибун тамбовских удальцов, гроза всех матушек уездных и воспитатель их сынков. Его крапленные колоды, не раз невинные доходы с индеек, масла и овса, вдруг пожирали в полчаса. Губернский врач, судья, исправник, таков его всегдашний круг, последний был делец и друг, и за столом такой забавник, что казначейший иногда сгорит бывала от стыда. «Я не поведал вам, читатель, что казначей мой был женат». Благословил его создатель, послав ему в супруге клад. Ее ценил он тысяч воста, хотя держал довольно просто и не выписывал чепцов ей из столичных городов. Придав ей таинство науки, как бросить вздох льтомный взор, чтоб легче влюбчивый пантер не разглядел проворной штуки, меж тем догадливый старик с глаз не спускал ее на миг. И впрямь Авдотья Николаевна была прилакомый кусок. Идет, бывало, гордо, плавно, чуть тронет землю башмачок. В Тамбове не запомнят люди такой высокой, полной груди. Бела, как сахар, так нежна, что жилка каждая видна. Казалось, для нежной страсти она родилась, а глаза? Ну что такое бирюза, что небо? Впрочем, я отчасти поклонник голубых очей и не гожусь в число судей. А этот носик, эти губки, два свежих розовых листка, а перламутровые зубки, а голос сладкий, как мечта, она картавя говорила, нечисто «Р» произносила, но этот маленький порог, кто извинить бы в ней не мог. Любил трепать ее ланита, разнежись старой казначей, Как жаль, что не было детей у них».